Пяти должен был бы вернуться. Сыщик подошел к окну и поглядел на площадку для гольфа. Я тоже посмотрела в окно. Вдали виднелись фигуры двух людей, играющих в гольф. «Знаете ли вы поле для гольфа?» — спросил он. «Отлично. Я, Я с детства жила здесь. У которого отверстия они теперь играют». У седьмого, а зеленая на противоположной стороне, ну, это семнадцатая. А где находится позиция к восемнадцатому? А отсюда ее не видно. Ее заслоняют деревья. Он кивнул, по-видимому, очень довольный. Его глаза остановились на мне. Я заметила на его лице выражение, которое было мне давно знакомо. Он, очевидно, разглядел, что я по-своему очень красива. Он приблизился ко мне. «Нравится вам ваш хозяин?» «Я редко вижу его». «Известно ли вам, что вы очень красивая девушка?» Он подошел ко мне вплотную. Я всегда недоверчиво отношусь к незнакомцам, которые заявляют мне об этом. Сказала я и отпьянула на шаг назад. Он рассмеялся. Может быть, вы за это поцелуете меня? Спросил он и показал бумажку в один фунт. Вы умная девушка. И сообщили мне все, что я хотел знать. Я посмотрела на него с некоторым любопытством. «Если даже он говорил правду, я не могла вернуть ему комплимента, потому что в роли тайного полицейского агента он оказался безнадежным идиотом. Меня никогда не позволю отцеловать тебя», — ответила я, отстраняя фунтовую бумажку. «Но на этот раз вы сделаете исключение, не правда ли?» «Я не рассчитывала, что он действительно посмеет». И в первый раз в моей жизни мужчина поцеловал меня в рот. Я теперь еще едва могу выразить словами, какое бешенство вспыхнуло во мне против этого человека. Я боялась даже заговорить, чтобы в слепой ярости не выдать того, что происходило в моем сердце. Но он, по-видимому, ничего не заметил, вскоре покинул дом и направился через сад к кустарнику. Я взяла полевой бинокль своего господина и с удовольствием констатировала, что последний был на плацу и все еще очень далеко от сыщика. Я подождала четверть часа, потом отправилась по другой дорожке, ведущей к кустам, и осторожно пробралась к человеку, который, скрестив руки, прислонился к дереву. Я подходила все ближе. У меня легкая пустошь. За то время, что я служила горничной, я приучилась легко передвигаться. Таким образом, мне удалось приблизиться к нему на расстоянии нескольких метров, не привлекая его внимания. Я не сентиментально и отлично осознавала, на что иду. Несмотря на это, каждая мелочь В течение этих нескольких секунд до странности отчетливо врезалась мне в память. Был ненастный ноябрьский день. Тучи неслись по небу. Ветер раскачивал верхушки деревьев и сбрасывал на землю сухие листья. Птица пела над моей головой, и я понимала ее песню. Она радовалась тому, что еще жива среди осеннего умирания. И тогда передо мной... Предстала картина переполненного зала суда. Я увидела судью, выслушивающего меня, присяжных, выносящих мне приговор. На мгновение меня охватил ужас. Я снова вспомнила ненавистный поцелуй и, подумав о своем господине, улыбнулась, если бы он узнал.